Глава 13. Дэйзи тянула незаметно улизнуть домой, к пишущей машинке. Мысль о тягостном вечере приводила ее в ужас. Молчаливая неприязнь преподобного Уэсли к Якову Левичу и такое же порицание уже единственной теперь дочери чувствовались до боли красноречивыми. Ужин состоялся раньше из-за назначенной на вечер репетиции хора. Роджер настоял, что проведет ее сам – хотя Мюрриел уговаривала его поберечься и уверяла, что никто не ждет от него таких жертв. Однако он тихо упорствовал, что это его долг. Но если Мюрриел не может пойти, он понимает. В конце концов, она упросила его хотя бы вызвать Кэп, а не ехать, как обычно, на автобусе. Беспокойство Дейзи добавляло то, что ей срочно надо было поговорить с Аликом. Так что, когда в дверь позвонили, и Берриел объявила, что это снова полиция, Дейзи обрадовалась. «Господин старший инспектор желает побеседовать с миссу Эсли, а потом с мистером Левичем», – продолжила служанка. «Пойдете с ней, мисс Делримпл?» – озабоченно спросил Левич. «Прошу вас, Дейзи», – с мольбой сказала Мюрриел. Викарий поджал губы и отвернулся. Дейзи только рада была пойти. Они вышли в холл, где ждали Алекс Пайпером. Вслед за Мюрриел все прошли в столовую. Присутствие Дейзи Алик воспринял с покорным видом. Однако рассказывать новости в присутствии Мериум его не радовало. И тем более стоит придержать язык, зная, о чем он собирается с ней говорить. «Мисс Уэсли, я неоднократно слышал о драгоценностях, которые Дмитрий Марченко подарил вашей сестре. Хотелось бы взглянуть на них, если они недалеко». «Да, – нерешительно сказала Мюрил, – они у меня в спальне. Я подумала, что ничего страшного не будет, если я просто уберу их с глаз родителей, поскольку она оставила их мне, верно? Полагаю, что так. Возможно, понадобится отправить их на оценку». Дейзи оживилась. «Марченко под подозрением. Значит, ценность подарков Бетти не покажет, насколько силён был его мотив». «Уверена, что они очень ценные», — сказала и «Я верну их ему. Так будет только справедливо». Брови Алика поднялись. «Более чем справедливо, но до того, как утвердят завещание. С ними ничего нельзя делать». «Да, Роджер мне уже сказал». «А как мистер Абернати?» «Получше», — Мюрриел нахмурилась. «По крайней мере, внешне. Его словно ничего не интересует. Он занимается делами просто, чтобы никого не подводить. Да ведь, Дейзи?» Да, у него ужасная апатия, и он почти ничего не ест. Жаль слышать. А ваша сестра чем-нибудь болела, мисс Уэсли? О, нет, Беттина никогда не болела, поэтому ей было трудно понять, что у Роджера больное сердце. Принимала ли она лекарство Ну, разве что микстура от кашля. Когда много поешь, в горле пересыхает и першит. Ну, может, еще иногда порошок от головной боли. И все, насколько я знаю. Благодарю. «Вы не могли бы принести драгоценностей? А я пока побеседую с мистером Левичем». «Мне нужно с вами поговорить», – тихо сказала Дейзи, когда Мюрриел направилась к двери. «Позже, Дейзи, прошу вас, не стоит заставлять Левича ждать». «Да, конечно», – согласилась она, вспомнив, что бедняга там один, в гостиной с родителями Мюрриел. «Но не уходите, не поговорив со мной». Алик устало улыбнулся. «Только если недолго». Нам, сэрни, и так предстоит сидеть допоздна. Недолго. да иду, Мюрилл». Мюрилл ушла наверх, а Дейзи позвала Левича. Он явно не обрадовался, что придется снова разговаривать с полицией. Ну, скорее потому, что натерпелся от жандармов, а не из-за предыдущей встречи с Аликом. «Пойти с вами?» – предложила Дейзи. Его длинное худое лицо просияло. «А можно? Пожалуй. Только скажите мистеру Флетчеру, что вы сами попросили». При виде Дейзи выражение лица Алика стало сначала крайне удивленным, а потом страдальческим. Сказать он ничего не сказал, но в его глазах читалось «Как вам, черт побери, это удается?». Он бросил гневный взгляд на Пайпера, с лица которого тут же сошли остатки ухмылки. Видимо, от Левича не укрылся основной смысл этого обмена взглядами, поэтому он успокоился и даже немного повеселел. Алекс спросил его, что делали те, кто находился в гримоуборной. «Надеюсь, теперь, когда первоначальный шок прошел, вы сможете припомнить что-нибудь еще», добавил он, будто бы причина вчерашней сдержанности было вовсе не желание говорить. «Старается ободрить жертву. Умный ход», – отметила про себя Дейзи. Немного подумав, Левич сказал... Сперва я увидел Эрика Кокрейна и миссис Кокрейн. На входе встретил. Кокрейн уже говорил мне про идею насчет следующей части Реквиема. Но у меня остался вопрос. Понимаете, я искал Кокрейна в дирижерской и не нашел. Поэтому пошел к солистам. Понимаю, сэр. Значит, вы ушли после того, как поговорили с мистером Кокрейном? Нет. Левич покраснел. Там была мисс Уэсли. Она беседовала с мисс Блейс. Я не хотел мешать. Вот и... «Погодите-ка, сэр, там еще кто-то был?» «Только мистер и миссис Абернати. Они тоже разговаривали. Я не хотела, чтобы они подумали, будто я жду мисс Уэсли, вот и налил себе воды». «Нужно будет взять у вас отпечатки пальцев, сэр», – сказал Алик, «и выяснить, какого именно бокала вы касались». «У меня уже взяли отпечатки пальцев», – весело сообщила Дейзи. Испугавшийся был левич немного воспрял духом, и Алик кивнул ей почти с благодарностью. Пусть после этого попробует заявить, что она ему не помогала. «Мисс Блейс что-нибудь сказала вам перед уходом?» – спросил Алик. В пало и Левича, вновь прозавели «Она сказала, что мисс Уэсли рада меня видеть, и я к ней подошел». «Вам нравится мисс Уэсли, сэр?» «Да, нравится. Я ее поклонник. Это ведь верное слово?» «Совершенно верное, сэр. Можно даже сказать, что вы в нее влюблены?» «Любовь? Нет. Любить не позволено». Мне нечего предложить мисс Уэсли. Ни денег, ни дома для будущей семьи и детей. У мисс Уэсли красивая душа. Я восхищаюсь ею, но жениться не могу. Мисс Уэсли это знает». «Теперь у нее будут деньги сестры?» «Заметил Алик. На них не прожить. Драгоценности она вернет Марченко. Наверное, так правильно?» Левич развел руками. «Я еще начинаю думать, как англичанин. Я слышу, что говорят о мистере Кокрайне. Это нехорошо. Я должен стать, как англичанин». «Вы хотите сказать, – выпалила с негодованием Дейзи, – что позволите Мюрилл зачахнуть в одиночестве и окончить свои дни старой девой в каком-нибудь жутком приюте для стариков?» «Дейзи, прошу вас!» – смешался Алек. Она не обратила на него внимания. «Вы же не даете ей выбора!» Левич посмотрел на нее изумленно, потом взгляд его стал задумчивым. Алек взъерошил себе волосы. «Мисс Делримпу, я буду вынужден попросить вас уйти!» «Простите, шеф, право, когда я вижу, что люди разрушают свою жизнь из-за каких-то дурацких предрассудков, то прямо в ярость впадаю. Пожалуйста, впадайте в ярость тихо. Мистер Левич, расскажите нам, что было дальше?» Миссис Абернати попросила миссу Эстли пришить пуговицу, так что я ушел. «Мистер Абернати ушел с вами?» «Нет, у него был чай в руках. Может быть, чаю выпить остался?» «Может быть», произнес Али, как-то по-особенному невозмутимо. «Чем так важен этот чай?» – подумала Дейзи. Она уже собралась просить Алика, когда вошла Мюрриел с футляром для драгоценностей. «Надеюсь, я не слишком долго заставила вас ждать, господин старший инспектор», – сказала она, запыхавшись. «Как раз наоборот, мисс Уэсли». В голосе Алика слышалось раздражение. Очевидно, он думал, что Мюрриел подождет за дверью, пока он не закончит беседовать с Линчем. Я задержалась, потому что складывала все драгоценности, которые мистер Марченко подарил Бетси в один футляр, принялась объяснять Мириал. «Кажется, ничего не забыла». Она положила футляр на стол перед Аликом. Тот открыл его и присвистнул. Дейзи встала и вытянула шею. Поднятая крышка футляра мешала разглядеть, что там внутри. «Боже мой!» Алик закрыл футляр, не дав ей как следует рассмотреть поблескивающие алые и зеленые камни в витиеватых старинных оправах. «Мне придется отправить драгоценности на оценку, мисс Уэсли. Вы не могли бы составить опись, а я распишусь в получении?» «Полагаю, мисс Дел согласится вам помочь, а мы с мистером левичем продолжим беседу», сказал он с невинным выражением лица, в то время как глаза Дейзи метали кромы и молнии. Однако драгоценности ей рассмотреть очень хотелось, поэтому она сменила гнев на милость. «Конечно, я помогу вам, Мюррелл». Они поднялись в спальню, Мириал, чтобы родители не увидели злополучные подарки. Опасения Дейзи подтвердились. Это были потрясающие красоты драгоценные камни в затеяливых золотых и серебряных оправах. Беттина их надевала? Нет. Как я и говорила, она считала их чем-то вроде трофея. «Если бы можно было, я бы их продала», – мечтательно сказала Мириал. Хотя, конечно, это неправильно. «А вернуть их – очень благородный шаг». Дэзи не могла поручиться, что сама поступила бы столь же благородно. Они составили краткое описание каждого украшения и вернулись в столовую, где Алик и Левич обсуждали жизнь в России. Алик подписал опись и забрал футляр с драгоценностями. «Вы не говорили мистеру Марченко о том, что собираетесь с ними делать?» спросил он Мюрел. «Пожалуйста, не говорите. И об оценке тоже», – добавил Алик, вежливо давая понять, что разговор окончен. Мюрилл и Левич неохотно вернулись в гостиную к преподобному Уэсли. «Вы разве не должны сверить содержимое футляра с описью?» поинтересовалась Дейзи. «Если бы вы не помогали мне ее составлять, сверил бы». «Ясно. Значит, вашей целью было не только избавиться от меня». «Не только», усмехнулся Алик. «На самом деле Левич не сказал мне ничего нового, кроме того, что ему подтолкнули вы». «К чему подтолкнула?» Он просил подсказать ему, как следует поступить джентльмену, и заявил, что намерен сделать предложение Мюррелу. «Разумеется, после того, как все закончится», – добавил Алик, когда Дейзи не сдержала ликующего с крика. «Так что пока ни слова вашей подруги. Не забывайте, она еще может оказаться под арестом». «О, нет! Преступник тот, у кого не было других способов подобраться к Бетине ближе. Зачем Мюррел убивать сестру Вальберт Холли, если дома это сделать гораздо проще?» Эрни? Потому что так больше подозреваемых, шеф? Именно. «Если бы она была так хитра, — возразила Дейзи, — она бы не оставила отпечатков пальцев. Да и, кстати, что там с этим чаем? я же был в Иротафии, разве нет?» А Бернати налил Биттини чаю, а она не стала пить, — пояснил Алик. «Со мной такое бывало на званых чаепитиях. Стоишь, никому не нужно чашка в руках и не знаешь, куда ее деть». Олег послушайте, перед ужином преподобный Уэсли наливал шерри, и угадайте, что я заметила?» Он зажал пробку между пальцами. Дейзи растопырила указательные и средние пальцы правой руки. «Видите? Так отпечатков не останется». «И Говер тоже. Я еще тогда заметил что-то странное, но не успел понять это. Значит, это не Мюрил?» «Нет, не значит», – остудил ее пыл Алик. «Хотя да, появляются варианты» которая стоит того, чтобы мы с Эрни сидели до допоздна. «Еще не очень поздно. Пока нет. Но когда вы ляжете спать, Эрни будет перепечатывать протоколы, а я знакомиться с отчетами из лаборатории и морга». «Брррр!» Дейзи наморщила нос. И зачитают на дознании? Вы ведь там будете, полагаю?» «Нет, к сожалению», сказала Дейзи. «Утром я просто обязана закончить работу. Скучную-прискушную» мало понятных медицинских терминов из отчета о сводился к тому, что у покойной наделичествовали все признаки отравления цианидом. Однако Алику не давало покоя странное чувство. Он перечитал заключение всех трех докторов из Альберт-Холла. Один только Вудвард предположил убитийный удар, но потом оказалось, что она его пациентка. А еще он зачем-то просил остатки лекарства, которое сам же ей прописал. Может, Водворд сам же и прояснится утром? И все равно жаль, что доктор Ренфру на итальянской реверии. А Олег потер уставшие глаза и взял отчет из лаборатории. На ковре и осколках бокала осталось слишком мало материала для исследования. В штофе чуть больше. Цианид там нашли, но недостаточно, чтобы определить, смертельной была доза или нет. Синильная кислота, называемая еще цианистой водородной кислотой, в природе встречается в миндальных орехах, персиковых, абрикосовых и вишневых косточках. Известен, по меньшей мере, один смертельный случай от ликера на косточках. Тогда открыли бутылку очень старого ликера, и все масло горького миндаля, скопившееся в горлышке, оказалось в первом же подставленном бокале. Но тут другой случай. Ротафию сначала перелили в штофт, «Ясно, что найденные следы цианида не значит ровным счетом ничего». Алик тяжело вздохнул. Запах миндаля в штофе мог быть просто от ликера. Но ведь он собственными глазами видел, как бетина отпила из бокала и упала замертво. «Мистер Флетчер?» В двери появилась голова инспектора из отдела дактилоскопии. «Рад, что я не один сижу так поздно». «Что там с отпечатками?» – с надеждой спросил Алик. «Вот отпечатки из фотоателье, а вот из Альберт Холла. Мы их сопоставили с теми, которые доставили вы. Я их так и подписал». «Все отпечатки обнаружились ровно на тех предметах, на которых им полагалось быть. Ничего неожиданного». «Спасибо. А можете определить, брался ли кто-нибудь за пробку? Вот так». Он продемонстрировал способ, показанный Дейзи. «Возможно, я сумею установить сам факт, но кто это был, определить невозможно». «Понятно». — Да, попробуйте хотя бы так. Можно утром. Я домой. Спать. Алик так устал, что не выпил какао, которое мать оставила ему в термосе. Однако утром встал рано, чтобы позавтракать с матерью и Белиндой до того, как та уйдет в школу. В 9 лет дочка сильно вытянулась, и он обеспокоенно отметил, что она смотрится совсем худышкой в синем школьном платьице и черных гольфах. Светлые волосы с рыжеватым оттенком, как у Джоан, густые и блестящие, были собраны в два хвостика, но так и норовили выбиться из них. Ела она с аппетитом, как Дейзи, только не так сдержана. «Папочка», — сказала Белинда, дожевывая гренок, щедро намазанный маслом и клубничным джемом, — «я не буду спрашивать тебя о расследовании, обещаю, но ты ведь снова работаешь с мисс Дел Римпо». «Пожалуй», — осторожно ответил Алик, — «мне хочется ее увидеть». «Пригласишь ее к нам на чай?» Он посмотрел на мать. «Как бабушка скажет?» «Бабушка, ну, пожалуйста, в субботу мне не надо будет школу, а я сама печенье испеку. Ой, автобус скоро уйдет. Я побежала, бабушка, ладно?» «Ой, где моя сумка?» «Мне тоже надо идти. Я отвезу тебя, Белл». «Ой, здорово!» «Потом поговорим про мисс Делримпл». Алик поцеловал мать в мягкую морщинистую щеку. «Боюсь, к ужину мне снова не успеть». Позже позвоню и скажу точно. Он подвез Белинду к красно-кирпичной громаде в стиле викторианской готики и, проследив взглядом за тем, как фигура дочки слилась со стайкой девочек в таких же темно-синих платьицах и шапочках, поехал к доктору Вудворду, где его ожидал Том Тринг. Дверь открыла пухленькая девочка со светлыми, собранными в хвостики волосами и покрасневшим носиком. Выглядела она на год-два младшей Белинды. «Я простудилась и не пошла сегодня в школу. И с малышки поиграть нельзя. А то я еще ее заражу. А то мне мальчик!» Последнее слово было сказано тоном, полным презрения. «Вы к папе? То есть к доктору Вудворту? Для приема еще рановато!» «Он нас ожидает!» Вид у доктора был нездоровый. То ли от усталости, то ли от каких-то переживаний. «Пройдемте в кабинет, джентльмены. У меня есть немного времени до приема. Чем могу помочь?» Он сел за стол. Снял очки в золотой оправе и тщательно протёр стекла носовым платком. Без очков доктор Вудвард выглядел гораздо моложе и как-то уязвимее. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Алик оглядел кабинет. «Обычный набор. Медицинские книги на полках. Застекленный шкафчик с карточками пациентов. В углу дверь с табличкой «Выдача лекарств». «Позвольте поинтересоваться, доктор, вы закрываете эту дверь?» «Всегда, господин старший инспектор. У меня маленькие дети». «А сами составляете лекарства по рецепту?» И без того бледный доктор побледнел еще сильнее. Он поспешно и неловко надел очки. «Только самые простые. Я начинала работать в маленькой деревне, и там привык составлять лекарства сам, чтобы пациентам не нужно было ездить в город». «Разумно, сэр. А микстуру от кашля для мисс Абернати тоже сами составляли?» «Да». «Почему вы не сказали мне, что она у вас лечилась? Почему попросили ее горничную отдать вам остатки микстуры?» «Что в ней такого?» ну, «Конечно, вы бы все равно все узнали». Доктор закрыл изможденное лицо руками. «Микстура содержит прусскую кислоту в ничтожно малой дозе и отлично помогает при сухом кашле, который временами досаждал миссис Абернати. Но меня теперь мучают ночные кошмары. Вы опасаетесь, что ошиблись с дозой?» «Этого не может быть!» В глазах его была искренняя мука. Я и так всегда очень щепетилен, а уж в этом случае и подавно. Почему? Я знал, что миссис Абернати часто принимала микстуру со своим любимым ликером. Черт его побери! А в сочетании с алкоголем действие лекарства усиливается. Я просил ее этого не делать, но она меня не слушала. А зачем? Микстура помогает принимать что-то другое, она отказывалась. Просто не могу поверить. Моя жизнь превратилась в кошмар. Что будет с моей семьей? «Поэтому вы говорили, что у нее просто удар?» «Отчасти выдавал желаемое за действительное», – признал Вудвард. «А еще потому, что я не чувствую запаха цианида. С тех пор только и думаю, что о ядах. Вы знали, что передозировка нитроглицерина вызывает такие же симптомы?» «Нитроглицерина?» Алик тут же насторожился. Тринка резко втянул воздух. «Они что, все это время рыли не в том направлении?» Значит, запах миндаля шел просто от ротафии? Получается, ассистент доктора Ренфру нашел следы цианида только потому, что его об этом просили. Сердечное лекарство, пояснил доктор, в сочетании с алкоголем может вызвать критическое падение кровяного давления, асфиксию, цианоз, судороги и прочее. Плечи его опять беспомощно опали. Но миссис Обернати была совершенно здорова, «Я точно не прописывал ей нитроглицерин». «Ага, у бетины сердце было здоровое, а вот у Роджера нет». «Как называются таблетки, которые он все время носит при себе?» «Надо будет узнать его у его врача, а потом поговорить с патологоанатомом из Дейзи, но сначала до того, как проведут дознание, предупредить Коронера». «Спасибо за откровенность, сэр, хотя, конечно, жаль, что вы не рассказали об этом раньше». «Да, простите». Лицо врача выражало искреннее раскаяние. «Хотя это не снимает с вас подозрений, доктор, могу сказать, что в Альберт Холли не было пузырька из-под микстуры, а до того смертельного бокала миссис Абернати выпила изрядное количество ротафии. Разве что накопительный эффект?» «Накопительного эффекта быть не может», – воскликнул Вудвард. «Если доза цианида опасно превышена, смерть наступает мгновенно». «Я проверю эту информацию экспертов, сэр». И сразу сообщу вам. «Благодарю, господин старший инспектор. Если я могу еще чем-то вам помочь, звоните и днем, и ночью». Значительно приободрившийся удвард проводил их к выходу. «Черт, черт, черт!» – ударил по рулю Алик. «Теперь придется просить сэра Бернарда провести повторное вскрытие. И он спросит, какого дьявола я не вызвал его сразу».